Глава тринадцатая. Исчезновение. Шестнадцать часов одна минута. Человек в черном сидел сиди разбитых вдребезги тарелок, с помощью которых он чётно пытался наладить сеанс со Связным. Его руки тряслись, с нижней губы тянулась вниз ниточка клейкой слюны, правый глаз покраснел, лопнул один из сосудов. Всё без толку. Мозг связи снова не подавал ответных сигналов. Крупные капли дождя стучали в окно, и глядя на струившуюся по стеклу воду, он осознавал: случилась беда. Надо любой ценой выяснить, что сейчас происходит в Аду. Он ещё раз ударил кулаком по столу. Осколок тарелки вонзился в ладонь. Но отец Андрей не почувствовал боли. Он не может больше мучиться в неизвестности, следует найти какой-то выход. Самый лёгкий выход находится в пяти минутах ходьбы у него в подвале. Нужно как можно скорее отправить обратно в город Гензеля, который за последние пару дней прикончил все запасы палёной водки в единственном местном ларьке. Только вот согласится ли вампир? С ним вообще стало происходить что-то странное после того, как мальчик на его глазах стал курьером. Нежный оказался, словно девушка, подумать только. А ведь когда-то девственниц клыками рвал, глазом не моргнув. Или долгое пребывание в преисподней на него так повлияло. Ладно, какое это имеет значение? Так или иначе он должен срочно с ним переговорить, убедить, объяснить, что это необходимо. В безукоризненном плане начались серьезные отклонения, и надо же было этому случиться именно тогда, когда до приведения пророчества в действие остался по сути всего один шаг. А что, если и с исполнителем? Что-то случилось. Он стёрнул со стола скатерть, осколки тарелок со звоном полетели на пол. С ненавистью раздавив стекло кирзовым сапогом, человек в чёрном, нащупывая ключи, бросился к выходу. Через 5 минут, открывая дверь в подвал, он чуть не споткнулся на входе о пластмассовую канистру, в которой глухо булькала вязкая жидкость. Ах да, свиная кровь. Похоже, этот алкаш Гензель так и не притронулся к своему любимому деликатесу. Да. Интересная вообще страна Россия. В ней кто угодно, даже законченный вампир хочешь не хочешь, а через неделю сопьётся в стельку, как последний дворник. Послышалось шуршание разбегающихся крыс. Адьятс Андрей шагнул внутрь. Кензель, ты где? крикнул он. Выходи срочно, есть разговор. Ответом ему было молчание и новый шорох крысиных хвостов. Эй! закричал человек в чёрном так, что от низких сырых потолков отдалось гулкое эхо. Ты что? Оснул, что ли? Это я, малыш, всё в порядке, не бойся. Малыш, по-видимому, всё-таки чего-то боялся, ибо со стороны его убежища за объеденной молью бархатной портьерой не донеслось ни единого звука. Но, конечно, как для него всё просто. Опять нажрался водки и дрыхнет себе с нарастающей неприязнью к Носферату, подумал отец Андрей. Правда, он тут же понял, что совершенно не слышит обычного в таких случаях заливистого храпа. За занавеской Гензели не оказалось. На смятом продавленном матраце по соседству со внушительной трехлитровой емкостью из-под деревенского самогона валялись две пустые чекушки славянской. Пол был щедро усыпан окурками от примы, которые вампир, не мудрствуя лукаво, по пьяне тушил прямо об матрас. Отец Андрей поморщился от тошнотворного запаха, пропитавшего лежбище. Все-таки как никак вампиры живые мертвецы? А потому своим присутствием воздух вовсе не ароматизирует. Ещё минут 10 у него ушло, чтобы обыскать весь подвал и окончательно убедиться в полном отсутствии Гензеля. Встревожившись, он бегом понёсся вверх по кривым ступенькам. Может, они с вампиром разминулись на лестнице? Там довольно темно, и ветер постоянно воет так, что шагов не услышишь. Странное дело, но Носферату не удалось обнаружить и в доме, где человек в чёрном тщательно осмотрел каждый закоулок. Следов вампира не наблюдалось не только собственно на огороде, а также и в туалетной кабинке. Он не скрывался в кучах мусора и не сидел в придорожных кустах. Его не было нигде.